Глава двадцать седьмая Непроглядная, остро пахнущая влажной травой ночь пугала. Через минуту, когда глаза немного привыкли к темноте, Полина задрала голову и увидела отблеск одинокой звезды, которой как-то удалось прорваться сквозь тяжелые тучи. Накатила усталость, под ложечкой засосала от страха и озноба. Подумав, Полина вернулась в дом и взяла предназначенный для съемок плащ Аллы. Чуть подсохшее платье продолжало неприятно липнуть к коже. Накинув капюшон на голову, Полина коротко выдохнув, шагнула наружу. Висящий под плащом рюкзак грел спину, и если не смотреть по сторонам, а сосредоточиться только на дороге, то можно ненадолго забыть о том, что её окружает. Не обращать внимания на пустые глазницы скособоченных домов, не покрываться потом от непонятных звуков и мыслей, настойчиво лезущих в голову. Сжатые в кулаке пальцы сводило лёгкой судорогой. Края капюшона, отделявшего Полину от остального мира, мягко драпировались и время от времени касались щёк, вызывая дрожь. Она шла по уже известному пути, проговаривая про себя: "Я маленькая принцесса, смелая принцесса". Полина остановилась на краю деревни и замерла, уставившись на чёрную полосу леса в надежде увидеть среди деревьев прыгающий свет фонаря. Но стоять так долго было опасно, и она знала это. Если долго вглядываться в бездну, то она начнёт вглядываться в тебя. Развернувшись, Полина обошла покосившийся забор и направилась к полю. Как только трава стала бить её по коленям, а плащ цепляться за длинные колоски, Полина не выдержала и достала телефон. С сожалением поняла, что зарядки может не хватить, если тратить её на освещение дороги. Закрыв глаза, девушка постояла так с минуту, чтобы затем двинуться по прямой. Следовало идти в точно заданном направлении, чтобы не плутать потом по полю и тем более по лесу в поисках прохода к Ускаколейке. Шорох травы и собственных шагов постепенно перестал отдаваться эхом в голове, и перед мысленным взором Полины вдруг предстал сидящий в салоне микроавтобуса рядом с ней парень с разноцветными ресницами и брутальной татуировкой. Губы её дрогнули. Как же вдруг захотелось опять оказаться в тёплом гостеприимном доме у Валентины Павловны, и чтобы Николай рассказывал о разных интересных местах, и чтобы все ели щевеливый суп с блинами, и чтобы козы за окном с бленем посигали на чужую капусту. Мысленно рушила журчание воды, заставив сбоить ход. Аккуратно переставляя ноги и скользя ими вперёд, Полина стала продвигаться к реке. Пока не увидела едва заметные отблески на поверхности. Тяжёлые капли падали в воду, но шум течений перекрывал даже настойчиво молотящий по воде дождь. Палине потребовалось несколько минут, чтобы найти мост, хотя он был всего лишь в метрах в 10 от неё. В кромешной темноте время и расстояние видится совсем по-другому, чем при свете дня, когда ладонь коснулась мокрого перильца. Полина обернулась, но увидела только тусклую точку звезды, которая сейчас переместилась чуть левее. Входить в лес, даже в его небольшой участок, было страшно. Полины, пожалуй, с лёгкостью могла бы объяснить, почему её берегают эти чувства, но в то же время её неудержимо тянуло вновь оказаться в самой гуще, будто что-то в ней проросло много лет назад, наградив маниакальной страстью к лесным тропам. Не это ли почувствовала в ней Колдун Сайгана? Тогда где же он сам? И где сейчас несчастная раненная Мара и вредный балагур Геннадий Викторович? Неужели духи забрали их в свой мир, предупреждая остальных о том, что не стоило им превращать это место в фарс и смеяться над потусторонними силами? Если бы не её желание, и не призрачная вера в правильность своих действий, смогла бы она дойти до дороги? Уже совсем скоро скокалейка появится перед глазами, и нужно будет только хорошенько поднапрячься, чтобы сдвинуть резину с места, но иначе никак. Когда их начнут искать, возможно, будет уже поздно. Полини показалось, что стало чуть светлее. Она даже смогла разглядеть ветку перед собой и отодвинуть её рукой прежде, чем мокрые листья в очередной раз хлестанули её по лицу. Сердце заколотилось чаще, шаг стал твёрже. Капюшон давно слетел с головы, и по вискам и лбу текла вода, на которую Полина старалась не обращать внимания. Шуша знала, что вода это жизнь, а жизнь это главное, и ещё любовь. Только Шуша была ещё так мала, чтобы понять, где её искать. Лес расступился, открывая перед Полиной участок, по которому шла узкоколейка. Где-то здесь должны были лежать брёвна, а рядом с ними огромный муравьиный дворец, но они ей были не нужны. Не заметить дрезину было невозможно. Покрутив головой в обе стороны, Полина растерянно замерла и пробормотала: "Кти же ты, чёртова колымага?" В полном недоумении она прошла сначала в одну сторону, затем в другую. Прислушивалась, в надежде услышать металлическое лязгание дрезины, но вокруг раздавался лишь монотонный шум дождя и скрип деревьев. "Что же это такое? Как же так?" пронеслось в голове. "Они же не могли так поступить с нами". На глазах тут же выступили слёзы, но Полина судорожно смахнула их ладонью и задумалась. Возможно, Сайганов и Геннадий Викторович решили отвезти Мару, чтобы оказать ей помощи, а заодно предупредить людей, которые сейчас находятся в районе Чёртовой горы, о том, что в Нинасти остались люди. Тогда, получается, они поступили абсолютно правильно, и в таком случае ей не оставалось ничего другого, как вернуться в деревню и ждать, когда за ней Кушниром и Аллой приедут спасатели. Полина коротко вздохнула, Ей предстоял обратный путь и необходимость провести остаток ночи в малопригодном для этого месте. То, что с ними произошло, приключением можно было бы назвать лишь с большой натяжкой. Одно было ясно: место это по-настоящему загадочное, если не сказать жуткое. И кроме Вари, пожалуй, об этом больше никому и не расскажешь. Если с ней случилось нечто подобное в детстве, то винить себя было незачем. Сейчас она взрослая, а объяснить толком так ничего и не может. Впрочем, остальные тоже вряд ли пришли к какой-то одной мысли. Прав был Геннадий Викторович. Природа сама решает, как распорядиться своими силами, чтобы напугать непрошенных гостей.